Клещ стоит посредине ночлежки и тупо смотрит перед собой. «Чего же мне теперь делать?» Кривой зоб, ложись да спи только и всего. Клещ тихо, а она как же? Никто не отвечает ему, Сатин и актер входит. Актер кричит, «Старик, сюда, мой верный Кент!» Сатин. «Меклуха-маклая идет». Актер. «Кончено и решено. Старик, где город? Где ты?» Сатин. «Фотоморгана! Наврал тебе старик. Ничего нет. Нет городов, нет людей. Ничего нет». Актер. «Врешь». Татарин вскакивает. «Где хозяин?» «Хозяин, иду. Нельзя спать, нельзя деньги брать. Мертвые, пьяные». Быстро уходит. Сатин свистит вслед ему, бубнов сонным голосом. «Ложись, ребята. Не шуми. Ночью спать надо». «Актер. Да. Здесь. Ага. Мертвец. Наши сети притащили мертвеца. Стихотворение Беранжера». Сатин кричит. «Мертвецы не слышат». Мертвецы не чувствуют. Кричи, реви. Мертвецы не слышат. В двери является Лука. Занавес.